Охота началась. Вызывали? С подчёркнуто бодрым настроением я вошёл в кабинет директора специальных проектов. Марк Тобиус указал мне на гостевое кресло и тут же попросил ассистентку приготовить для нас обоих два кофе. Сам большой босс развалился в своём громадном директорском кресле, положив на соседний стул повреждённую правую ногу. Я обратил внимание на стоящие у стены костыли и заметил под штаниной шефа толстый слой бинтов. Вопросов про самочувствие начальника задавать не стал, так как прозвучало бы совершенно фальшиво. Но босс сам начал этот разговор, проговорив недовольно. «Вот, пришлось из-за тебя тащиться в офис, несмотря на больную ногу». «Из-за меня?» «Вы имеете в виду бурление на форуме после выкладывания моего ролика?» Директор поморщился и кивнул. Настроение у Марка Тобиуса сегодня было исключительно мрачным. Это я сразу понял, а потому мне нужно было вести разговор предельно аккуратно. Сам-то что думаешь? Как ты собираешься расхлёбывать то, что натворил? Такая постановка вопроса меня удивила и однозначно не устроила. Начальник почему-то уже изначально считал меня виновным во всех бедах и ждал каких-то оправданий и извинений. Я так совершенно не считал, но и делать вид, будь-то все идет просто замечательно, с моей стороны тоже было неправильным. Всех деталей, происходящих в корпорации процессов, я не знал. Возможно, вчера более высокие директора серьезно отчитывали Марка Тобиуса и даже грозили моему начальнику штрафами и другими неприятностями за случившееся недовольство игроков. А потому мои несвоевременные веселость и жизнерадостность могли вызвать негативную реакцию шефа. Поэтому я начал отвечать на вопрос директора, внимательно следя за его реакцией и осторожно подбирая слова. С одной стороны, мне очень хорошо удалось выполнить основную задачу показать скрытые преимущества игры за непопулярную расу гоблинов. Только игроки этой расы могли достаточно легко выяснить секрет вылупления летающей змии. Всем остальным пришлось бы тщательно исследовать весь остров Виверн, осматривать гнездо, вье думать насчёт предназначения разбросанных повсюду многочисленных костей животных. Не факт, что игроки другой расы смогли бы догадаться, и тогда добытое бесценное яйцо неминуемо погибло бы. Но почему тогда ты ни слова не сказал об этом в своих видеороликах? Неожиданно вспылил начальник, перебив меня. Раз ты можешь, как сейчас выясняется нормальным языком, рассказать об этом секретном бонусе расы гоблинов, именно на этом и нужно было делать акцент. Вместо этого ты решил заработать денег на рецепте, а корпорация из-за твоих действий получила ситуацию, когда игроки открыто выражают свое недовольство. А раз игроки недовольны, то и директора корпорации тоже недовольны. «У меня вчера аж телефон раскалился от звонков начальства, и все требовали принять срочные меры». Я принял из рук Яны чашку с горячим кофе, отхлебнул глоточек и осторожно поинтересовался у шефа. «Все настолько серьезно?» «Более чем». «Петиция с требованием забанить твой персонаж за мошенничество набрала уже свыше 400 тысяч подписей». Количество подписантов другой петиции с требованием отобрать летающего маунта превысило миллионы игроков. Это вообще редчайший случай. Выдвинуто ещё множество других предложений, в том числе самых радикальных: от выдать всем игрокам по летающему маунту до да вообще убрать их из игры. Последние две, конечно же, бредовые, но в целом игнорировать мнение пользователей корпорация не вправе. Это самый верный путь к тому, чтобы растерять наших игроков. Я задумчиво помолчал, всем своим видом показывая шефу, что оценил серьёзность ситуации, после чего спросил: "Босс, мне совершенно не трудно сказать нужные слова в следующем своём видеоролике, но подозреваю, что этого недостаточно, и у корпорации имеются какие-то другие предложения. Так ведь?" Директор с тяжёлым кряхтением привстал, протянул руку и взял со стола планшет, включил и передал его мне. Подписывать ничего не нужно, так как соглашение не официальное. Просто знакомься. Едва прочитав первые строки текста, я с недоумением отложил планшет. Что значит в целях легализации незаконного виртуального имущества? Это в каком же эпизоде игры я действовал незаконно, когда добывал яйцо виверны и выращивал свою летающую красавицу? Не я сочинял все эти формулировки попытался словно от чего-то незначительного отмахнуться от моих претензий Марк Тобиус. Текст просто написан сухим протокольным языком, так как составлял его юридический департамент. Ну ни фига себе, возмутился я, выключая планшет и убирая обратно на директорский стол. «Уже в самом первом параграфе юристы корпорации фактически предлагают мне признать, что я преступник, вор и мошенник, незаконным путем присвоивший себе виртуальное имущество компании». Босс тяжело с хрипением рыкнул. «Явно его этот разговор и мое упрямство уже серьезно раздражали». За спиной Марка Тобиуса активно жестикулировала Яна, пытаясь что-то донести до меня. «Я... Видимо, её пантомима должна была означать, что мне стоит быть более аккуратным в формулировках и не злить не отличающегося долготерпением начальника. Лицо директора покраснело от прилива крови. Он сверлил меня недовольным суровым взглядом, но всё же принимать поспешных решений не стал, вместо этого постаравшись меня уговорить. Тимур, скажу своими словами без всяких заранее заготовленных текстов. Недовольство такого большого количества клиентов игнорировать нельзя. Ведь это не только подрыв репутации компании. Это срыв финансовых, маркетинговых и производственных планов. Это уменьшение стоимости акций, невыплата дивидендов бенефициарам компании. В глазах высшего руководства корпорации это серьезная проблема. Причем проблема не только абстрактная для всей корпорации «Бескрайний мир», но и личная, конкретная для тебя и меня». Ведь владельцы фирмы даже не станут разбираться, нарушал ли какой-то там безвестный тестировщик игровые правила или нет. Они просто уволят того, кого посчитают виновником недополученной ими прибыли, а заодно и его непосредственного руководителя за то, что вовремя не проследил и не присёк проблему в самом зародыше. Надеюсь, тебе это понятно. Я промолчал и опустил взгляд в пол. Спорить с директором всегда себе дороже, тем более в условиях, когда над самим Марком Тобиусом висел дамоклов меч, если я правильно понял его слова. Поэтому я просто кивнул, подтверждая. Вот и хорошо, Тимур. Можешь не читать написанный юристами муторный текст, я перескажу основные пункты. Основная идея любого успешного человека Если ты видишь огромную, сметающую всё на своём пути волну, то глупо пытаться её остановить. Вместо этого нужно оседлать её. Вот именно поэтому активность миллионов возмущённых игроков безкрайнего мира директоратом решено не гасить, а направить в специально созданный ивент, который привлечёт внимание и поработает на благо корпорации. Твою виверну, вызвавшую столько зависти и негатива, решено сделать главным призом в глобальном состязании. Тот игрок, который сумеет в течение следующих 2 недель найти твоего Амру и убить его, получит 30-процентный шанс дропа управляющего летающим маунтом медальона. И что справедливо, в случае удачного дропа сам станет новым объектом всеобщей охоты на следующие 2 недели и так далее пока у летающего маунта не найдется достойный хозяин, способный удержать ценный приз в своих руках. То есть, другими словами, 200 с гаком миллионов игроков будут гонять и убивать моего ушастого гоблина, чтобы отобрать принадлежащую ему стерву. Со стороны игроков интерес понятен, такая охота будет для них наверняка увлекательной. Но мне-то какой вообще резон логиниться в бескрайний мир следующие две недели? Тот, кто сумеет 2 недели удержать у себя летающего маунта, становится его полноценным хозяином и может дальше делать с ним всё, что захочет, в том числе продать на аукционе, получив за него очень хорошие деньги. Корпорация Бескрайний мир официально предложит такому игроку стать её сотрудником. Так что вывод игровых средств будет законным. Обязательных правил для убегающего хозяина вверно всего два. Первое из них: ежесуточный онлайн должен превышать 8 часов. Игрок должен проводить в бескрайнем мире достаточное количество времени, чтобы дать преследователям шанс себя найти. Второе правило: обязательно выкладывать видеоролики о своих похождениях. Длительность ежедневного ролика должна составлять не менее 30 минут. Задержка выкладывания не должна превышать 24 часов. Все. Никаких других ограничений нет. Для запутывания следов можно использовать любые способы. Что скажешь, Тимур? Каково это? Чувствовать себя без двух недель миллионером. Директор рассмеялся, видимо, посчитав шутку забавной. Сам-то он совершенно не верил в возможность моей победы, это было заметно. Я укоризненно покачал головой. Да как-то вся эта затея пока что кажется спонтанной и непродуманной. Какой вообще смысл убегать и скрываться, если догоняющий игрок с помощью служебных команд может определить мои точные координаты? Наверняка ведь такие команды есть, и топовые игроки их знают. А если и не знают, то за какой-то обещанный процент от стоимости летающего маунта сотрудники корпорации сами будут отслеживать и передавать знакомым мои координаты прямо в режиме реального времени. Марк Тобиус снова рассмеялся, но на этот раз искренне и одобрительно. Тимур, сегодня ты меня радуешь своей сообразительностью. Именно на эту опасность мы первым делом вчера и обратили внимание, когда обсуждали будущий ивент. Могу тебя успокоить. Любой запрос с использованием служебных команд на определение координат твоего персонажа будет возвращать с сервера искажённое значение, а отправивший команду немедленно вычислен. Если это будет игрок, он будет забанен минимум до конца ивента. Если это окажется нечистоплотный сотрудник корпорации, к нему будут применены самые жёсткие меры. За каждую подобную выявленную крысу в рядах корпорации ты получишь специальную премию в 100 кредитов. Ещё замечания есть? Да, босс. Во-первых, меня можно вычислить и через спутников, как НПС, так и живых игроков. Мне кажется справедливым, чтобы их также нельзя было обнаружить нечестным путём. Во-вторых, любой игрок с летающим маунтом, а таких уже имеется 17 в бескрайнем мире, может просто прилететь прямиком ко мне. Это каким же образом удивился толстяк. Очень просто. По моим видеороликам не трудно понять, что разыскиваемый всеми гоблин находится где-то в провинции Ларс. Преследователь покупает или изготавливает свиток телепортации в город Ларс или Вайден, или даже прыгает прямиком в наиболее близкую кмышанку. Стоит мне появиться в игре, как преследователь начнёт периодически посылать магических почтовых посланников на моё имя и лететь в ту же сторону, так как направление до адресата эти посланники показывают весьма чётко. Да, способ не самый дешёвый, но столь ценный приз в данном случае оправдывает все финансовые траты. Да и лететь совсем недалеко. Максимум через 5 минут после моего входа в игру рядом с моим ушастым гоблином уже приземлится пятёрка снежных пегасов, которые имеются у игроков стального легиона. Будь я на месте этих топовых игроков, то больше времени мне и не понадобилось бы на обнаружение жертвы. Они куда как опытнее меня и явно знают не только этот давно известный способ, но и множество других. Директор ничего не ответил, но крепко задумался и даже попросил ещё кофе. Яна за спиной босса показала мне поднятый вверх большой палец, одобряя мою линию поведения. Марк Тобиус же дотянулся до телефона и вызвал кого-то из своих коллег, быстро объяснив ему суть новой проблемы. Большая охота, которую корпорация собирается сделать глобальным ивентом, грозит слишком быстро завершиться. Разговаривали они минут 5, и по отрывочным репликам я понял, что количество собеседников быстро увеличилось. Наконец, директор повесил трубку и повернулся ко мне. Можешь успокоиться. Облавы на тебя с воздуха не будет. Все обладатели летающих маунтов выведены из числа участников ивента. Приняты ещё кое-какие организационные решения, но тебе о них знать вовсе не обязательно. Просто пойми, корпорация никоим образом не собирается тебе подыгрывать, но и допустить чрезмерно быстрого окончания охоты не желает. Нормальным результатом будет, если ты сможешь скрываться от погони хотя бы 3 дня. За каждый день сверх этого срока будешь получать специальную премию от директората. Также дополнительная премия будет выплачиваться за активность. Охота начнётся сегодня ровно в полдень. Каждый игрок без крайней меры получит об этом специальное уведомление. Затем до 6 часов вечера твой гоблин будет абсолютно невидимым для других игроков. Никакие поисковые заклинания и другие способы обнаружения также не будут работать. Всё это время у тебя будет полный иммунитет к любому виду урона, и даже солнечный свет не причинит твоему вампиру никакого вреда. Пользуйся этим сроком с умом. Всё. Удачи тебе, Тимор. Я стоял на верхней палубе парусно-весельной торговой галеры Захмелевский Баклан под палящим полуденным солнцем. Необычное ощущение. Впервые за всё время в бескрайнем мире можно было не прятаться от солнечных лучей, а наоборот, подставлять своё тело этому изливающемуся приятному теплу. Перегреться я не боялся. Громадные хлопающие на ветру уши служили моему зелёному гоблину естественными регуляторами температуры. Устойчивый ветер позволял нашей галере идти только под косым парусом, так что гребцы отдыхали и спали на лавках. Гребцами на захмелевшем баклане, как я сразу же выяснил, были сплошь рабы, преимущественно люди, хотя хватало и представителей других рас. Орков, дворфов, имелся даже минотавр. Встретил среди гребцов я и представители своей расы. Крупный жилистый гоблин спал на грязном полу, уступив лавку орку. Вся зелёная спина гребца была покрыта сетью старых и свежих рубцов от бича надсмотрщика. На исхудавшем теле сквозь кожу отчётливо просматривались рёбра и позвоночник. Будить гоблина я не стал, пройдя дальше. Всего гребцов было порядка 60. На ногах у каждого из них крепились кандалы широкие металлические браслеты с прочными цепями, продетыми сквозь вбитые в палубу скобы. Из одежды только набедренные повязки. Всё жизненное пространство раба, ограниченный цепью круг радиусом 2 м. Грипцы спали, работали, ели и испражнялись всё на этой же ограниченной территории. Больных, ослабевших или вздумавших бунтовать грипцов хозяева просто выбрасывали за борт на съедение многочисленным морским хищникам бескрайнего мира. Признаться, увиденное меня шокировало. Личное я бы предпочёл смерть такому жалкому существованию. Удовлетворив своё любопытство, я поспешил убраться с палубы гребцов, так как вонь тут стояла просто нестерпимая. На корме галеры неподалёку от меня четверо НПС-подростков. Ирек, Юнна, Дары, Дара старательно молотили кулаками, раздевшись по пояс огра. Сын Шрека в небрачной внешней сохранял полную невозмутимость, словно происходящее его совершенно не касалось. Периодически, когда полоска жизни нашего великана скатывалась в красную область, я выдавал огру фортификатору очередное зелье лечения, полностью исцеляя его. 15-й уровень навыка Толстая кожа. Похвастался великан своими успехами. Может, хватит уже на сегодня? А то всё тело болит, еле-еле терплю. Нет, действуем по плану и продолжаем твою прокачку. За сегодня тебе нужно прокачать толстую кожу до 20 уровня и выбрать первую специализацию. Моя сестра всегда была строгим наставником, не позволяющим никаких поблажек. Ничего. Ещё пару уровней потерпи, а потом я шершни на тебя напущу, и гораздо быстрее пойдёт прокачка. Наш огерф-артификатор заметно вздрогнул от такой невесёлой перспективы, но всё же стоически продолжил служить боксёрской грушей. Слышивший этот разговор на яда, рыбачивший поплавочной удочкой с борта галеры, засмеялся. Ничего, потерпишь. Меня всё утро они мочали кулаками, и ничего. Жив и даже уже почти пришёл в себя после такой экзекуции. Зато приз за свои страдания получишь офигенный. Перк на уменьшение физического урона на четверть. Это же просто сказка. Сестра действительно рекомендовала обоим нашим бойцам ближнего боя ускоренно прокачивать толстую кожу. Нашей группе нужны были танки, способные биться на первой линии и сдерживать врага. И если у Наяды торговца этот навык был вторичным, то Огру-фортификатору Мавка настоятельно рекомендовала выбрать его в первичных из-за прокачиваемых телосложения и силы. Вторичным же навыком Великан по совету моей сестрёнки взял тяжёлые доспехи. Самих лад для ogre у нас пока что не было, но они стояли в списке самых первоочередных покупок. У меня рукопашный бой поднялся до 17, похвастался Дар, и почти сразу же, словно эхом, его сестра сообщила о том же. Очень хорошо. Для наших волкодлаков обратней это был основной боевой навык, влияющий на наносимый дамаг и повышающий силу, что тоже сказывалось на показателе наносимых когтями зверей повреждений. Навык «Бригадир» повышен до десятого уровня. Навык «Скрытность» повышен до пятнадцатого уровня. Я тоже бездельем на захмелевшем баклане не страдал и со всей возможной скоростью улучшал свои навыки. Мои НПС-гоблины и находящиеся в человеческом обличье волкодлаки активно работали, заодно прокачивая и навык «Бригадир» своего хозяина. В трюме «Галеры» серая стая старательно отлавливала корабельных крыс, поднимая мне навык «Контроль животных». Да и волкодлаки даже в виде людей этот навык также прокачивали. Да, я все-таки согласился с сестренкой и заполнил этим вторичным навыком свой последний свободный слот, и даже уже поднял «Контроль животных» до шестого уровня. К тому же, до 6 часов вечера виден я был только для НПС-персонажей. Живые же игроки не замечали меня в упор, и я этим бессовестно пользовался, прокачивая себе скрытность. Хотя был во временной незаметности и неуязвимости, также и негативный момент. Все планы Валерианы Быстроногой прокачать свои навыки мастера зверей и водной магии, использовав меня в качестве неуничтожимой мишени для заклинаний и петов, провалилась. Сестра меня не видела и потому не могла выбрать в качестве цели для атаки. У моих же собственных спутников, что у Виверны, что у Гоблинов, что у Серой стаи, стоял программный запрет на атаку хозяина, так что использовать их для прокачки уклонения или акробатики я тоже не мог. Зато я весьма быстро прокачивал навык вуаль, периодически из невидимости нанося огру 1-2 удара кулаком, а затем исправляя игровые логи. За несколько часов удалось поднять вуаль до 12-го уровня. Вот только данный способ сжирал выносливость персонажа, так что мой ушастый троглодит едва стоял на ногах от усталости. А между тем сестра поставила мне задачу за пару дней прокачать Вуаль до 20 уровня. Тогда можно будет выбрать первую специализацию, и среди различных вариантов улучшения навыка существовала возможность скрытия на какое-то время реального имени персонажа. Очень полезное свойство, если моему гоблину придётся проходить контроль в порту или при входе в город, или потребуется пройти мимо группы живых игроков. Вот, кстати, выносливость немного накопилась. Я приблизился к гогру-fortifikатору и ударил великана в грудь кулаком. Без урона, лишь руку себе отбил. Кулачный бой вообще не являлся сильной стороной моего ушастого гоблина, но сейчас нанесение damage и не требовалось. Я нажал иконку вуаль, снимая очки выносливости до показателя 1 из 195 и подправил логи, как будто вместо меня ударно носил Ирек. Навык вуаль повышен до 13 уровня. Ноги подкашивались от усталости. Пришлось снова сесть на доски палубы. Как же всё-таки тяжко даётся прокачка персонажа. С лестницы, ведущей в трюм, появилась Таиша. Сегодня она была особенно зелёной. Гоблинскую красавицу мутило. Морская болезнь весьма редкий случай для НПС-персонажа, но Таиша действительно единственная на всей галерее не переносила морское путешествие. Вот и сейчас, едва взглянув на волны с белыми барашками, на солёные брызги и качающуюся под ногами палубу, воровка кинулась к борту и перегнулась через него. Именно по причине своего временного недуга Таиша не принимала участия в устроенной моей сестрой активной прокачке навыков всех членов группы. Гоблинская девушка лишь весь день сидела в трюме на тюках с сушёной рыбой и пассивно прокачивала скрытность. Вон, до 18 уровня этот навык уже дотянула. Неплохо, но слишком мало для нормального всестороннего развития персонажа. Валериана быстро ногая строила планы за эти дни морского путешествия подтянуть тайши основные воровские навыки: уклонение, кинжалы, вскрытие замков, и очень плохо, что эти планы срывались. От грустных мыслей меня отвлёк голос сестры. Амра. Корпорация Бескрайний мир выпустила серию рекламных роликов про начавшийся ивент Валериана Быстроногая меня не видела, но по реакции окружающих НПС персонажей предполагала, где примерно я нахожусь, и смотрела в мою сторону. Признаюсь, мне очень понравились эти видео, все-таки в корпорации работают отличные специалисты по маркетингу и рекламе. Шикарные получились ролики с зеленой крылатой змеей, показаны стадии роста от червяка до 30-метрового гигантского создания. Кстати, в этих видео сказано, что с 25 уровня Виверна способна перевозить одного игрока средних размеров. Так что наша общая задача быстро поднять Стерве уровень до 25, и тогда тебя никто не догонит. Не всё так радужно. Сестрёнка по-прежнему не могла меня видеть, но сразу же повернула голову на голос, хотя её глаза смотрели сквозь меня и обшаривали пустоту. Да, при равных уровнях и условиях мой старва обгонит любое существо бесконечного мира, кроме неуловимого Феникса. Но старва ещё очень маленькая, а у каждого маунта существует прибавка к скорости и выносливости за каждый уровень существа. К тому же ещё и каждый уровень навыка верховой езды добавляет маунту скорости на 1%. Так что игроки с хорошо прокачанными навыками и на высоком уровне их ездовых животных не только не отстанут от моей виверны, но будут постепенно сокращать расстояние, даже путешествуя вслед за мной по земле. Я действительно делал сегодня с утра расчёты, беря за исходные данные скорости наиболее распространённых в бескрайнем мире ездовых животных. Признаться, В итоге я даже приуныл от полученных результатов. У меня получилось, что хорошо прокачанный высокоуровневый игрок на резвом жеребце сотого уровня, три взятых перка у маунта, нисколько не отставал от моей виверны за счет умножающих коэффициентов к скорости. А хорошо прокачанные ездовые гепарды, единороги, адские гончи, беговые страусы и некоторые другие животные так и вовсе перемещались гораздо быстрее моей стервы, пусть и по земле, Понятно, что в очень отдалённой перспективе всё выглядело совсем по-другому, и королевская лесная выверна могла дать фору всем этим гепардам и прочим страусам. Но кто же мне даст столько времени на раскачку? Сейчас же крылатую малышку нужно было растить и растить, чтобы она хотя бы держала вес ездока и не так быстро уставала. Ох, какая красавица! Наш наяда вытащил из воды метровой длины серебристую рыбину. Малая кефаль, восьмой уровень. Отлично! Такую ты ещё не ловил. Передай трофей Амре, приказала Мавка. Наяда-торговец безропотно положил кефаль на доски и снова вернулся к рыбалке. Я же спрятал рыбу к себе в инвентарь, чтобы потом в укромном уголке сожрать. Самым большим разочарованием этого дня для меня стало то, что мы не сумели попасть на рыбный рынок ООК. С этим рынком живой рыбы и морепродуктов у меня были связаны планы по быстрой прокачке вампирских навыков. Но подводные торговцы появлялись у разложенных на берегу прилавков только в 8 часов утра, а захмелевший баклан уходил от причала в 7. Ждать целую неделю следующего корабля мы не могли, так что пришлось мне довольствоваться лишь тем, что выловит наяда уже по пути». Своим спутникам я сообщил, что образцы разной крови мне нужны для прокачки алхимии. Такое объяснение всех удовлетворило, и никаких вопросов не последовало. Наяда снова нацепил наживку на крючок и закинул удочку. Ловил он на мясо моллюсков, которых в огромном множестве собирал утром на берегу. Валериана поинтересовалась у Макса Сошне, сколько тому ещё требуется времени на прокачку рыбной ловли до 20 уровня. Рыбочеловек ответил практически сразу. Сейчас шестнадцатый уровень рыбной ловли. Каждый такой трофей заполняет шкалу процента на четыре. Сейчас заполнено на семьдесят два процента. Так что минут через пятнадцать будет семнадцатый уровень. А там посмотрим. С одной стороны клевать станет чуть активнее, с другой же стороны больше потребуется улова для следующего уровня. Валериана что-то прикинула в уме, возможно даже сверилась с таблицами навыков в справке, и сообщила про примерно 3 часа. Макс Сашне тяжело вздохнул. Не могу уже столько пялиться на этот чёртов поплавок. Вот никогда не думал, что от рыбалки может тошнить. Кстати, друзья, разве не на запад мы должны плыть? На запад? Я удивился и открыл свою карту. Открытых территорий на ней заметно прибавилось, хотя в большинстве своём это было море и побережье. Далеко на востоке остался подводный посёлок УОКА. Откуда захмелевший Баклан ушёл ещё рано утром. Сейчас отметка текущего положения находилась в районе группы небольших безымянных островов. Но наш навигатор-торговец был прав. Галера почему-то отклонилась от маршрута и уходила на север. Моя сестра также подтвердила это наблюдение. Если судить по купленной сегодня утром у капитана карте, весь день мы должны были идти практически строго на запад. Именно там находится остров Распутной вдовы, где капитан обещал нам ночную стоянку. Но мы зачем-то идём к этим крохотным островам. Видимо, что-то случилось. Пойду выясню у капитана. Я тяжело встал. От усталости моего зелёного гоблена слегка пошатывало. На галерее между тем произошли явные перемены. Полусонная атмосфера последних часов плавания, когда разморённые под жарким солнцем матросы еле передвигались по палубе или даже просто дрыхле в тени, сменилась бурной деятельностью. Надсмотрщики уже разбудили рабов и сейчас раздавали всем гребцам воду и хлеб с солониной. Немолодой бородатый шкипер, несмотря на палящее солнце, натянул кольчугу и надел шлем. Его первый помощник вскрыл обычно запертый арсенал и раздавал матросам оружие. Что есть происходить? поинтересовался я, обшаривая взглядом море и не находя ничего необычного и опасного. Дозорный с вороньего гнезда разглядел на горизонте парус. Капитан указал рукой на верхушку мачты, где на специальной смотровой площадке всматривался вдаль светловолосый паренёк. "Ну что там, Джонни?" "Пока не вижу, остров закрывает", крикнул дозорный. Капитан со стервенением почесал свою взъерошенную бороду, словно там завелись и досаждали человека какие-то кусачие насекомые. Возможно, так оно и было. О какой-либо гигиене на захмелевшем баклане говорить не приходилось. «Может, и пронесет», — с сомнением проговорил шкипер, словно сам не верил в благоприятный исход. Парус в этих водах может означать или патрульный военный корабль королевства Ларс или пиратов. Ни с теми, ни с другими нам встречаться неохота. Эх, нужно было южнее забирать, но не хотел удачный попутный ветер терять. А тут на безлюдных островах скелетов пираты иногда останавливаются для крингования. Мой участый гоблин состроил удивлённое выражение лица, не поняв незнакомый термин. Капитан заметил моё недоумение и криво усмехнулся. Эх, темнота сухопутная. А кое-какие очевидные вещи не знаешь. В этих тёплых водах любой корабль быстро обрастает ракушками и водорослями, из-за чего сильно теряет в скорости. Поэтому во время прилива корабль заводят в мелкую песчаную бухту и закрепляют канатами, чтобы во время отлива отскрести все эти ракушки и при необходимости починить и просмалить днище. Объяснение капитана прервал крик дозорного Джонни. Снова вижу парус, направление северо-запад. Вон за тем крайним островом. Вот холера, ругнулся капитан, явно что-то разглядев в указанном направлении, хотя я по-прежнему ничего там не видел. Действительно пираты. Орачий драккар берегового братства. Они против солнца идут. Может, и не заметили нас пока. Эй, рулевой, правь в Тутуский пролив между двумя ближайшими островами. Постараемся там укрыться за зарослями пальм. Если нет, попробуем договориться. Мой груз орков вряд ли интересует. Кому нужна солёная рыба? Её везде полно. Если потребуют откупные, заплачу. Капитан, они делают разворот. Идут курсом на нас. Нас заметили. Поднимают флаг, чёрное полотнище с белой акулой на нём. Только не это. Потому как побледнел капитан, можно было сразу догадаться, что чёрный флаг с белой акулой ему хорошо знаком. Это безжалостный аарш, свирепый орк-пират из Берегового братства. Он люто ненавидит людей и никогда не оставляет их в живых. Матросов и рабов других рас иногда под настроением может и отпустить, но людей никогда. Сказывают, так он мстит за сожжённый родной посёлок, поклялся убивать всех людей, которых только встретит на своём пути. Вёсла на воду, двойной темп. «Не жалейте кнутов для этих бездельников!» Я вернулся к своим спутникам и сообщил о причине поднявшейся тревоги на захмелевшем баклане. Вскоре и лесная нимфа, а затем и все остальные увидели преследующий нас корабль. Длинная темная дерева с хищной фигурой оскаленного чудовища на носу шла заметно быстрее нашей торговой галеры. Два ряда методично опускающихся вёсел и большой косой парус гнали по волнам пиратский корабль с развивающимся чёрным флагом. Они нас безусловно догонят, прокомментировала лесная нимфа очевидное. Будет обордажный бой, и нам не удастся отсидеться в стороне. Так может, это и к лучшему? не слишком уверенно предположил Макс Сашне. У амры неуязвимость, так что нужно пользоваться удачным моментом. Пустим его вперёд, а пиратов будем расстреливать издали. Шикарно ведь получится сюжет про нападение пиратов, что для нас тестировщиков хорошо. Можно попробовать. Сейчас половина второго дня. У меня осталось всего 4 1/2 часа неуязвимости. Глупо упускать такую возможность. Однако Валериана не была настроена столь оптимистично. На такой большой дириме находится более 100 пиратов. Тут же не наберётся и трёх десятков защитников, включая нашу группу. Конечно, нужно ещё сравнить уровни бойцов, но мне кажется, что в одном районе они примерно равны, где-то 30 плюс-минус несколько уровней. Так что нас сомнут числом. Да, у Амры неуязвимость, но это не помешает пиратам перебить всех остальных. К тому же, наши противники могут освободить рабов гребцов нечеловеческих рас и пополнить свою численность. Ты можешь остановить их магией? «Ну, там, течение в море сделать в противоположную сторону или порвать им пару с волшебной сосулькой». Сестра отрицательно помотала головой. «Да я и сам это понимал. Слишком далеко для применения заклинания. Слишком требовательно к расходу маны, слишком недолгим будет эффект». Другое выдвинутое мною предложение – послать стерву порвать преследователям парус – раскритиковали все остальные. Слишком много было врагов, чтобы они позволили летающей виверне спокойно рвать и ломать их такелаж. Наступило тяжкое молчание. Тем не ожиданнее прозвучали слова наяды-торговца. Я остановлю их. Пробью из-под воды днище пиратской диремы своим тризубцем, и преследователям сразу станет не до нас. Высоченный великан посмотрел сверху вниз на наяду и его оружие. После чего скептически покачал своей огромной башкой. Ты рассчитываешь проделать это своей большой вилкой? Не выйдет. У тебя банально не хватит силы пробить толстые доски. Хотя идея твоя в целом правильная, вот только оружие нужно другое, и ты один не справишься. Пойдём вдвоём. Нам потребуется бревно. Подойдёт любая из тех пальм на островах. Ещё нужен будет моток верёвки и парочка тех металлических чушек, что лежат в трюме галеры балластом, и пара минут времени на подготовку. Вы только не уплывите потом без нас с наядой. Не хочется становиться новыми Рубинзонами на этих тропических островах.